Кабинет был обставлен в деловом стиле. Всё имеет свою функцию и для чего-то предназначено. Стол и два стула. Один для хозяики помещения и один для посетителя. На него я тут же уселся. Полки у стены заставлены папками с деловыми бумагами. На столе отчёт с колонками цифр и открытый ноутбук. Ничего лишнего. Всё для дела. Даже ручки стояли в специальной подставке в строгом порядке. Небольшой экран над дверью, на котором можно видеть происходящее в зале. "Когда мы приходим на чужую территорию", сказал я, доставая из кармана коробочку. "То в знак уважения приносим подарок главе семейства". Она открыла и поётяла в руке серьги с бриллиантами, потом положила назад. "Долго же ты собирался?" Небрежно смахивая коробку у ящика стола, ответила Клыкастая. Вблизи стали заметнее мелкие морщинки. Уже в возрасте тётка, причём немалом. "Дела?" пожал плечами, ответил я. "Весь в трудах и разъездах. Очень много разного, нуждающегося в проверке и контроле. Так уж получилось. Как освободился, тут же пришёл. А мне, похоже, не слишком рады там, где мы живём". Меня уже давно они проверяют таким глупым способом. И вызов не пытается бросить. Я не пытался вторгнуться на твою территорию или мешать делам собак. Не вижу необходимости в подобном проявлении агрессии. Очень странно вы себя ведёте, не кланяв голову слегка набок и разглядывая меня, ответила Клыкастая. Допустим, ты страшно занят. Но твоя волчица Она не моя, автоматически возражаю. Она сама по себе. Пусть не твоя, соглашается, насмешливо улыбаясь. Она пошла работать в больницу к людям. Зачем? Мы могли бы прекрасно сотрудничать. Может, ей тоже не очень понравилась попытка проверить её на прочность. В нашем понимании, с теми, которые ведут себя невежливо, лучше не общаться. Не думаю, что в этом отношении мы сильно различаемся. Некоторые реакции у нас остались от прототипов. На угрозу мы отвечаем угрозой, на удар ударом. И при этом желательно довести дело до конца. Покойники обычно не пытаются отомстить. И все остальные хорошо понимают. Ты можешь позволить себе пугать, а нас не знают. Значит, реакция будет очень жёсткой. что боялись в будущем. Зачем доводить до столкновения? И уж понимать-то это прекрасно должна была. Значит, сделала специально. Но что-то тебе надо, иначе бы не пришел. Я попытался сесть удобнее на стуле. Но жесткое сидение для этого было не приспособлено. Насколько все-таки лучше просто земля, на которой сидят, нормально поджав ноги. Далеко на севере, медленно заговорил я, где нет ваших паршивых гор, закрывающих горизонт, а есть только огромная равнина, на которой пасутся стада копытные. Живут наши племена. Мы не уходили оттуда уже много столетий. Законы для всех одинаковые, и они устраивают почти все. Только очень немногие пытались заглянуть за очерченные раз и навсегда границы. А потом пришли люди и принесли новые идеи, более совершенное оружие и другие изменения. Божество не очень всем этим заинтересовалось. Но мы, мы и другие. Пройдут годы, и изменения в жизни обязательно коснутся всех. Нам не хочется превращаться в индейцев, чтобы потом потомки блина лицах пускали слезу над нашей судьбой. Над убитыми и загнанными в резервации на голодную смерть. Есть два варианта. Один бесконечная война с сомнительным исходом. Другой вписаться в их общество, оставаясь самими собой. Взять у людей полезное и стать одной из групп, которые пусть и отличаются от них, но необходимы и спокойно живут рядом. Больше того, Смешиваясь с людьми, в большинстве случаев мы получим детей оборотней, а не людей. Вымирание нам не грозит. Есть только одна, но большая проблема. Люди боятся таких, как мы. Это вбито в них с детства ихними дурацкими фильмами и сказками. Поэтому, узнав о том, что здесь оборотни спокойно живут бок о бок с людьми, мы очень сильно заинтересовались. Уж извини, Но твой вариант полууголовного существования хорош до определённого предела. Рано или поздно отгороженность от людей исключительно по видовому признаку и незаконная деятельность доведёт до большой крови. Очень легко будет натравить на собак всех сразу. Нас такое не устраивает. Она вопросительно подняла брови. А пришёл я потому, что хочу договориться. Мы Клан Пятипала, и для своих племен – возмутитель и спокойствие. Мы принимаем всех не по виду, а по желанию создать новую жизнь. Не каждый останется. Для того, чтобы стать членом клана, он должен прожить среди нас год и один день. И только потом будет принято решение. И есть талантливые разумные, замечательные воины и неплохие маги, но с другими они ужиться не способны. Нам приходят все, кого не устраивает старая жизнь. Кто думает, что сможет много добиться, кто в конце концов хочет увидеть что-то интересное. И главное выйти из-под жёсткого контроля навсегда закоминеевших старых традиций, стариков. Нашим старейшинам иногда даже приятно избавиться от таких беспокойных типов. С глаз долой, из сердца вон. И для обеих сторон это взаимовыгодная сделка. Угу, согласный кивая, сказала Клыкастая. Вот что-то такое я и ожидала. Только умный может быть глава семейства, соглашаясь. Лест без улыбки ответила Клыкастая. Одного такого, готового разбить лопа препятствия, чисто из упрямства. Тебе я подсказала, волчица. Да, я говорю с тобой открыто и не собираюсь обманывать. Проще всего было бы прихватить их просто на обратном пути. Но тут получается конфликт интересов. На будущий год я вернусь. А он наверняка не один такой. И появятся еще желающие. А там уже недолго и до силовых методов. Ты пошлешь кого-нибудь, я кивнул на дверь, из своих обормотов выстрелить в окно. Я обязательно выстрелю из гранатомета в ответ». Люди заинтересуются. Зачем? Все проблемы можно решить тихо и не впутывая посторонних. Он должен роду, я выплачу его долг, и с этого момента он вместе со своей семьёй принадлежит мне. Избавится от возмутителя спокойствия, хороший вариант для семьи. А ты знаешь, что тед, мой внук, прищурившись, спросил у Лукаса. Нет, Сознаюсь, и мысленно себе обещаю вставить хоть немного ума черепахе по возвращении. Какая разница? Его ребёнок полукровка и никогда не займёт положенного ему места в роду. А у тебя станет вождём? насмешливо спросила она. У меня жена человек, и она уже через полгода заставила себя уважать и служиться. Люди надо честнее и страшнее любого оборотня. Они привыкли жить по другим правилам. Сила не всегда главная, даже сила мага. Умелый мастер стоит намного больше. А уж мой сын в последних в стае ходить не будет. Постарайся все-таки понять. Мы принимаем всех. С наживом повторяю. Какая разница, кто ты был до прихода в клан и кем родился? Все долги остаются за порогом. Сталь против стали. Клык или зуб... против клыка и зуба. Моя кровь, кровь клана. И это не слова. Она долго молчала, откинувшись на спинку стула и прикрыв глаза. Потом села прямо и посмотрела мне в глаза. Когда-то мы тоже были возмутителями спокойствия в племени и ушли с юга, сказала Клыкастая. Там и кровь была, и братство убийства. Может и за этого мы всегда внимательно следили за настроениями в роду и старались не допускать вольнодумства. Всё должно быть с разрешения старших. Сами сделали то, против чего когда-то боролись. И чтобы избежать междуусобицы, всегда бежали впереди общих настроений. Мне так уж и просто было, она усмехнулась. Вписаться в людское общество, в некоторых отношениях они очень неприятные типы. хотя в других откровенно наив. Но наши дети всё равно думают, что они умнее родителей. А некоторые откровенные идиоты, не понимающие, куда и зачем лезут. Даже в этом случае они наша кровь, до торговать ими я не буду. Пусть тот, кто хочет, уходит с тобой. Препятствовать не буду. Но она подняла руку, призывая к вниманию. Если они не приживутся у вас, то должны иметь право вернуться назад. И не просто право. Туда ты их отведёшь. Значит, и назад проводишь. И я согласно кивнул. Это не вопрос, утвердительно сказала она. Ты получил, что хотел. Теперь и мне хотелось бы услышать, в каких областях возможно в дальнейшем наше сотрудничество. И у меня есть ещё кое-какие вопросы. Ты знаешь, какая между нами разница? Только нет вроде осторожно отвечает. Вот рыси здесьних я ещё не видел. А с вами нет? Дело в том, наставительно сказала Клыкастая. Что первыми сделали обратнее, как раз здесь, на юге. Собак. Ваши, она насмешливо улыбнулась. Разведчики просто нагло украли разработки, и слегка разнообразили другими животными. Слегка обидился я. Это ещё два десятка видов? И ерунда, отмахнулся она. Принцип один. Зато глупостей много. Никому не нужны кошачьи в таком разнообразии. Вот плуги и гномы с орками чисто разработка ваших предков. Информацию, как выводить анхов и зелёных, наши предки ответно украли у вас. А плуги вообще самый первый опыт, неудачный, слишком тупые. Вас, кстати, сколько разных видов в плане? Небрежно спросила Анна. 15, отвечаю, ни в виде причин с провад. Ого, ответила она, явно считая. Водных, я так понимаю, нет. А кто отсутствует? Гиены. И не спрашивай почему, никто не знает. Не может быть, чтобы все вымерли. Она опять посчитала и удивлённо посмотрела на меня. Вы что, и крыс принимаете? Принимаете, утвердительно ответила сама себе. Но не мне вас судить. Расскажу тебе раз такое дело, интересную вещь. Она несколько секунд молчала. Там, негромко сообщила Клыкастая, даже на юг начинаются джунгли. Огромная территория, покрытая лесами. И есть могучая река текущая через огромное пространство земли и впадающая в океан. Мы, собаки, заселили там все. Есть совсем дикие племена, вроде крыс. Есть неплохо развитые государства и города. Вот чего нет, так это других видов разумных, кроме морских и речных. Здесь не оборотни и леопарды из озер, дальние родственники морских видов. Даже если появится желание прогуляться в ту сторону – Не надо этого делать, плохо кончится. Там тоже появились люди чернокожие. Несколько раз. Но вот теперь их нет, она развела руками. Совсем нет. Так что делай выводы. Тебя, слово описывающим спросила она, подобные вещи нервничать не заставляют? Всё-таки наши предки, да и мы сами, были врагами очень много времени. «Какая мне разница, что там было шестьсот лет назад?» – удивился я. «С вами мы никогда не дрались, и крови между нами нет. А предки...» «У нас к ним очень двойственные отношения. Мы прекрасно знаем, что вы водили оборотни искусственно. Вроде бы благодарны должны быть за то, что существуем. Но их дорога закончилась после войны, а мы живем своим умом. Их счета...» Остались в могилах. А мы с тобой оба оборотни и вынуждены приспосабливаться к людям. Или приучать их к себе. Люди похожи на наших предков, но ими не являются. Так что проблем не вижу. Ну, оно и к лучшему, сказала сама себе клыкастая. А теперь переходим к нашим ближайшим делам. Ты можешь заставить свою волчицу прийти и поделиться опытом? резким тоном спросила Клыкастая. Обещаю, всё будет очень вежливо и красиво. Нет, испуганно отвечают. Немножко переигрываю, но сойдёт. Не настолько мы хорошо знакомы. Ни в коем случае не вставлять черепаху в торг. Она должна решать сама. Лишняя возможность полавировать. Да и не зачем посторонним знать наши внутренние расклады. Я не могу заставить паука По положению она мне равна. Я могу её только попросить. И в этом нет смысла. Если ты хочешь хороших отношений, то нужно не требовать, а по-настоящему вежливо предложить обменяться знаниями. Ты мне, я тебе. Это справедливо. Оба выигрывают. Я оглянул на неё и старательно подбирая слова, продолжил. Мы тоже придаём большое значение иерархии стаи. То, что ты сделал в начале, было самым настоящим оскорблением. Теперь она вовсе не заинтересована в сотрудничестве. И что же устроит волчицу? Может, с надлежащей спрашиваю искренние извинения? Она рассмеялась. Да, навалившись локтями на стол и улыбаясь, ответила хлыкастыя. Вы пришли очень издалека и плохо знакомы с моей репутацией. В искренность моих извинений никто не поверит. Даже если я просто случайно наступлю прохожему на ногу. Зря она так уж проклыкастую за три десятидневки, я наслушался по самой не могу. Слишком многие ее откровенно боялись. А назойливое внимание собак в городе трудно было не заметить. Они, практически не скрываясь, ходили следом и проверяли все наши контакты. Я даже запретил своим выходить с военной базы. Во избежание разных осложнений. И это идиотское выяснение отношений в зале. Точно с ее подачи. Кажется, пришла к выводу, что ссориться не стоит. Можно больше получить в результате нормальных отношений. Вопрос из вопросов. Откуда она все знала в первый же день? Не успели приехать, а уже появилась. И не шестерку послала проверить. Сама пришла. И то... Не каждый день оборотни новых видов появляются. Интересно проверить, что они из себя представляют. Очень ей хотелось понять, можно ли нас скушать. С маслом или без. Или требуется изображать политез. Единственный вариант – сообщение о довости или тайпах. Очень интересно. Кто же сразу побежал не к прямому начальству, а к собакам. И на будущее помнить – что всё сказанное военным моментально может стать известно клыкастой. Она прищурилась. Тогда давай попробуем по-другому. Допустим, это будет приглашение не от меня, а от имеющего большой вес в роду